Когда стану миллионер. Прославный друг мой, Эдуард Успенский, в жизни сует никаких поискать. И когда смотришь на его фотографии, вроде он и там дергается и кричит Главное, мужики, больше писать, пробивать свои вещи, утверждаться. Какая-то чертовщина. Маленький, носатый, вертлявый Успенский не пьет, хотя вроде бы когда ты выпивал и не слабо. и не курит, и за женщинами особо не волочится, разве что изредка, хотя заглядывается на них частенько. И, понятно, близкими друзьями мы, ну, никак быть не можем, но все же считаемся друзьями, хотя за сорок лет, что знаем друг друга, виделись не более сорока раз в среднем по разу в год. Так что, скорее, мы приятели. Что касается женщин, в молодости и в зрелом возрасте Успенский Всё же за ними ухлёстывал. Про Зайк Анатолий Членов мне не раз говорил. Мы с Эдиком развлекаемся с девочками. Присоединяйся к нам. ЦДЛ Успенский заглядывает редко. Только по делам. Подозреваю, он презирает нас, алкашей и трепачей. Собственно, чего подозревать-то? Вот вспомню, пожалуйста. Я позвонил ему... Надо было в чем то помочь Обществу защиты животных, а он не дослушав. «Лёнька, не морочь мне голову. Делай сам, не ленись. Потрать на это денёк. Поменьше выпьешь в ЦДЛ, здоровей будешь». «Что ты мельишь?» — говорю. «К тебе прислушиваются, у тебя имя, а я для них ноль». «Пойми, я разрываюсь на части», — отвечает. «Мне надо сделать тот и тот». «А ты все вечера пролёт просиживаешь в ЦДЛ». «Удивляюсь, кстати, когда ты пишешь...» Дальше он четко обозначил, куда надо пойти и что кому сказать, и заключил. «Есть стадо подписать, я всегда готов, ты знаешь». Вот так. Он давал понять, что всесильные, масштабные не занимаются мелочами, что для него всякие разговоры на отвлеченные темы — досадные помехи, что его бесценные мозги настроены на великие дела. «Успенский вечно спешит». носится словно пришпоренный, словно у него сзади ракет, не говорит-то, выдает пулеметные очереди, не успеешь переварить одно, как он же шпарит другое, не может спокойно посидеть, поговорить с приятелями, Дает понять, что он мастер и его время дорого стоит, даже не приезжает на похороны друзей, не хочет лишний раз тревожиться, эгоист, себелюб, негодник, хотя каких друзей у него только партнеры. Ведь дружба — это нелёгкая ноша. Дружить-то надо уметь, то есть жить не только собственной жизнью. А Успенский свое жутко плотное время не собирается странжирить попусту. Он делает дела, он напористый, да что там, бешеной до истеричности. Весь в делах, он как бы говорит, у меня божий дар, я должен быть жесток. В творческом котле Успенского чего только нет. Он пишет стихи, песни. Повести, пьесы, рассказы, сказки, учебники, теле- и радиопередачи и выступает как ведущий, при этом балаболит, не умолкая и даже поет. Такой охват у него, страшная ненасытность, и, понятно, он гребет деньги лопат. Ясно, при такой всеядности он не очень-то следит за качеством текста. У него получаются механические сцепки между эпизодами, некая скачущая проза, а то и просто... Потребиловка, низкопробной однодневки. Например, сценарий на телевидении он пишет со скоростью звука. Ну и ясно, с такой скоростью они и лопаются. Еще будучи студентом технического вуза, Успенский участвовал в КВН и, считая себя ценным, веселым и находчивым, по его словам, никогда не ездил на уборку урожая, а недавно по телевидению с гордостью заявил «Все студенты поехали на цельну, а я отказался». Литературу, как он сам говорит, опять-таки по телевидению, его впихнул Борис Захадер. Помогали Герд и Смирнова. Но еще раньше на радио его пристроил Литвинов. И еще парочку своих Лившц и Они вели радионянь. И у Юморовка Успенского невысокого класса. Успенский с самого начала встал на путь самой рекламы, сказал требовательный к литературе Марк Тарловский. И с этим нельзя не согласиться. И скажу больше. У Успенского и его компании нет ни самой иронии, ни чувства меры. Последнее качество начисто отсутствует у большинства бога До за то самого схваления хоть отбавляй. И Успенский, блестящий пример того, как человек небольших способностей, благодаря деловой хватке, настырности, связям и скандалом стал известным, кричащие богатым, и пользуется незаслуженной славой. В начале перестройки предки успенский проанализировав ситуацию, быстро смекнул, что к чему, и организовал собственное издательство «Самовар». Хотел строить завод по производству бумаги из макулатуры. Ему явно тесно в литературном пространстве, да и в любом другом. В то время он параллельно судился с кондитерской фабрикой и с агентством авторских прав. Выбивал из них деньги, воевал с комитетом по печати из больших налогов и с комитетом госбезопасности, который подложил взрывное устройство под его машину. Такая у него могучая сила и скандальная известность. Он производит впечатление человека, способного сделать невозможным. Скандалы для него — образ жизни. Он взахлеб тризвонит о них при каждой встрече и получает от них прямо-таки мальчишское удовольствие. Недавно по телевидению на вопрос ведущего, что принесло вам известность, гордо любой собой заявил «Скандалы! Я боец, пока своего не добьюсь, не успокоюсь. Я никого не простил. Всех негодяев помню поименно, и это в пять лет. Он готов все и всех смести на своем пути. Понятно, многие талантливые и конфликтные, но Успенский... Горячий, всеведущий ум явно перебарщивает. Кстати, не могу понять, почему Успенский судился с фабрикой. Неужели за слово «чебурашка»? Но ведь это слово зафиксировано еще дали Уж если на то пошло судиться за этикетки должен художник, который нарисовал куклу. Кстати, недавно какой-то музей, то ли в Саратове, то ли в Воронеже, обнаружил у себя истинного деревянного чебурашку и показал его по телевидению. Это стало сенсацией. Работники музея собираются подать на Успенского в суд. У нашего персонажа всегда прорво обширных планов. Он наоборот исты. Свое дело знает четко, знает, что будет делать завтра, послезавтра, через месяц, у него адская творческая жадность, боевой дух, он шизик, готов делать все охватить весь мир, а для него ему явно не хватает одной жизни. Одни называют его баламотом, скандалистом, пронырой, настырным дельцом, другие – борцом за достойное существование, не наше, общее, а только свое. Одни считают его творчество эстрадными хохмами, анекдотами, другие – ярким социальным юмором. В рассказах Успенский обыгрывает любое сообщение по радио или заметку в газете, где говорится о дурацких сторонах нашей жизни. В детских рассказах откликается на все политические события, ворачивает всякие новшества, прикольно, обратился к Лужкову, думает, тем самым создает современность. Ему главное в литературе показать кукиш власти, сказал Мазнин, и, похоже, попал в точку. В самом деле, своей злости к властям этот летописец доходил до абсурда. В пионере напечатал повесть «Гарантийные человечки». Так в ней было, если меня не подводит дырявая память, что-то вроде «красные человечки сидели за красным столом и ели красные мозги». Такая вот политическая подоплека. С Успенским мы знакомы давно, как я уже упоминал, лет сорок, пожалуй, с тех пор, когда мы еще работал инженером. Первое, что он сказал мне при знакомстве, «Не думай, я не еврей, а то, что у меня брат в Америке, это ничего не значит». Все его поведение и творчество говорит об обратном, — усмехались наши общие знакомые. Кстати, почему-то среди его приятелей люди только одной национальности. Остер, Лившиц, Ливенбук, Камов, Танич, Кушак. Имея в виду это элитное сообщество, один из моих друзей как-то заметил, плохие люди всегда быстро объединяются, а хорошие, как правило, разрознены. Недавно то ли брата Успенского, то ли его знакомые евреи присмотрели для него дом в Бостоне. По слухам уговаривают его перебраться туда. Кстати, когда заходит разговор об иммиграции, я вспоминаю слова Пушкина, передам вольно, «многое в нашем отечестве меня не радует, но я никогда не променяю его ни на какое другое». Вторым делом он спросил, сколько я зарабатываю. Не что пишу, а именно сколько я зарабатываю, и сообщил, что у него получается больше, и скоро будет еще больше. Потом сказал, что его стихи лежат в Дедгизе, и попросил позвонить Роману Усефу, чтобы тот дал положительный отзыв. — С Сефом мы, приятели, с большим стажем, познакомились еще, когда я вернулся из армии, а он из лагеря, где сидел, по его словам, за антисоветскую деятельность. Но если я еще долго топтался на месте, то сэв сразу, понятно, через своих, рванул к успеху, и к моменту моего ходатайства за Успенского уже считался величиной. Ясно, дутый. На мой звонок он ответил то, что, по сути дела, и должен был ответить. «Леня, дорогой, ты напрасно печешься об Успенском. Если мне понравятся стихи, я так и напишу, если нет, зарублю». К сожалению, Это был последний порядочный жест Сефа. В дальнейшем он полез в свою власть и только и думал о своей карьере. Спустя некоторое время в журнале «Детская литература» я сделал рисунок крокодила Гены, которого Успенский тогда написал. Видимо, рисунок Успенскому пришелся по вкусу. Вскоре я узнал, что он рьяно настаивал в веселых картинках, чтобы именно я иллюстрировал его вещи. Тогда у нас была общая компания, где мы встречались и болтали о всякой всячине. Все это было в нашей молодости. С тех пор, благодаря неимоверной энергии и пробивным способностям, Успенский и пошел в гору. закончив триумфальным взлетом собственным издательством, где издал десять томов своих сочинений. Но, как сказал тот же Мазнин, я с ним совершенно согласен. Из этих десяти томов надо составить один, со стихами и повестью про дядю Федора. Остальное так, чепуха, можно забраковать, как мусор. Пусть это ест моль. Это остальное игровая литература, которая просто веселит и несет никакой смысловой нагрузки. Между тем известно, дети через игру познают мир, и серьезный писатель не может это не учитывать. Другими словами, здесь одними хохмами не обойтись. Ну как поставить рядом живописного крокодила Чуковского и безликого Гену Успенского? И вообще пустая развлекательность не в традициях русской детской литературы. Всяким приколом и смешинком далеко до жизненных, подлинных вещей наших классиков. Как говорил поэт Адоевский, талант — это поручение предыдущих поколений. Отвечают только за смысл. И тот, кто отмахивается от предшественников, не может считаться истинно русским писателем, так я думаю. Как-то я прочитал Успенскому свой рассказ «Праздники», где герой-мальчишка огорчен, что в году всего один день рождения. И стал выдумывать себе праздники. «Хорошо», — сказал Успенский, — «только надо короче. Жаль, что день рождения только раз в году. Вообще я люблю тебя почитывать. Всегда настраивает как-то». Через неделю у его приятеля Тимофеевского Появилась известная песня. Такое действо. Состряпал песню, и никаких гвоздей. Ничего не хочу утверждать, но странное совпадение. Когда бы я ни встречал Успенского, он, очумелый попрыгон куда-то несется. Его постоянно ждали и там и сям, прямо разрывали на части этого маленького стремительного человечка. «Еврейчик живчик». «Естребок», — говорили о нем художники. По словам Успенского, ему вечно кто-то мешал, вставлял палки в колеса. Он, как и коваль, повсюду с выражением глубочайшей серьезности, говорил, что его зажимают. Между тем, у них напечатано все, абсолютно все, что они написали. Их издавали и издают больше всех из нашего поколения. «Зажимали?» что тогда говорить о Циферове и Сергеенко, и нас с Майзненным, у которых половина написанного лежит в столе. В свое время Успенский с Ковалем ходили к секретарю союза писателей Ильину, чтобы тот помог им издаваться за границей. Ильин помог. Успенский жаловался не только на редакторов, но и на плохие условия для работы. хотя кроме квартиры и мастерской имел дома на Клязьме под переславцем. ведь настоящий мастер ни на что не ссылается и не жалуется. Писать-то можно и за кухонным столом. И во дворе, на лавке Хименгуэй, как известно, писал в кафе, а многие истинно русские писатели всегда были независимы от материальных благ. Как-то случайно напоролся на Успенского на улице, и он сразу задергался, словно у него случился приступ эпилепсии. «Пробиваю свои книги в Финляндии, делаю мультфильм, работы полно и, извини, бегу». Другой раз мы встретились в поликлинике, я лечил язву желудка, а он пришел за справкой для покупки оружия. «Дом на Ке подруза и строю». «Третий», — сообщил Успенский. Вот хочу ружье купить. Для охраны. «Сам строишь дом-то?» — спросил я. «Ну, как сам? Рабочие делают под моим руководством. Трачу на это время». Как-то еще во времена нашей молодости я взял у Успенского немного денег. В долг совсем сидел на мели. Потом звоню ему, могу, мол, отдать, говорю. «Отдай секретарю Толику. У меня дел по горло. Не могу с тобой встретиться». Я отдал деньги его секретарю, известно связанному с КГБ, но при встрече у Успенский меня спрашивает, ты деньги Толику отдал? Это спрашивает Тон, богатейший из богатых моих дружков, и что, какую-то ничтожную сумму на два блока сигарет? А, отдал, ну, хорошо, нет, я ничего, просто так спросил. Я уже сказал, что суматошный Успенский не говорит, а выдает тьму нервных обрывочных фраз. Слова наскакивают друг на друга, некоторые он вообще проглатывает. За этим угадывается разбросанность его характера. Ведь в манере говорить как нельзя лучше проявляется весь человек. Например, Снегирев был немногословен, и, несмотря на его выходки, всегда чувствовалась основательность его натуры. Циферов говорил спокойным, ровным голосом, что означало душевную уравновешенность? Так мне кажется. Ну, а цветистые речи Мешкова выявляли художественного оригинала, это уж точно. Повторюсь: Вы говорили Успенского явно проглядывает его суетливость. Вечная мельтешня вокруг него постоянно какая-то лихорадочная атмосфера. Возникает вопрос: как могут? Такие люди создавать что-то капитальное. Безусловно, Успенский – пройдоха, ловкачий скандалист. Все его поведение рекламное, публичное. Не лез бы на телевидение, не вел бы дурацкие передачи с анекдотами, не выпячивался бы, сидел бы на даче и тихо, без шума писал бы стихи. Остался бы в памяти неплохим детским поэтом. А так больше останется шоумен. Ко всему есть что-то противное в людях, которые постоянно лезут на публику и к власть. Успенский видит себя в кресле Михалкова, ведь большой мастер, как правило, скромен. Как-то ко мне в студию Успенский привел свою дочь. Сам уселся на стол, начал балагурить с детьми, это он умеет. Знает массу загадок и развлекалок. Одно время вслед за Чуковским собирал детские перлы. Он прирожденный воспитатель, этого у него не отнимешь. В общении с детьми проявляются его неплохие качества. И здесь его словесный набор как нельзя кстати. На нашу выставку детских рисунков он привез три свои книжки, поднял их над головой. Одно подаю самому смелому из вас, вторую самому умному, третью самому талантливому. К нему полетела вся студия. Так же, как с детьми Успенский неплохо общается с животными, которых во множестве держит за городом. Бесспорно, дети и животные, некоторая, но не существенная часть его жизни. Жаль только, что в творчестве он пошел не по пути но своей бья. Открыл что-то вроде детского филиала Квн, впрочем, такова его природная суть. Успенский уже глубоко не молодой, попросту старый гриб. а все суетиться, Его старческая болтливость перешла в нахальство. Вокруг него прямо кипящий бурлящий воздух, и как выдерживает такой бешеный темп. А внутри его постоянно горит костер, и чем только поддерживает пламя. Но сколько бы он не пробивал своего чебурашку, на конфетах, зубной пасти. Это мертворожденный образ, полузверюшка без характера, так же, как, кстати, и Мурзилка. С детства не могу понять, кто такой. У меня, может, начисто отсутствует воображение. Но за долгие годы работы в веселых картинках и Мурзилке я не раз просил собратьев объяснить мне, что это за персонажи. Внятного ответа не получил. Ну, разве можно Чебурашку сравнить с Буратино, не пухом или любым героем Андерсона? Уж если на то пошло, железный самоделкин, намного жизненнее плюшевого ползвелька. Не говоришь о поросенке фунтики, шуджика Когда я об этом сказал Кушаку, он заерепенился, разорался, и дик, сделал великое дело. Создал новую куклу, и дети ее приняли. Детям ты лапшу на уши не навешаешь? — Навешаешь. — Еще как. Всему нашему простодушному народу навешали. Давно известно, если человеку все время говорить, что он свинья, рано или поздно он захрюкает. Дети можно вдолбить что угодно, зарядить их на любую деятельность. Им нравится все, что не покажешь. Вот сейчас, пожалуйста, динозаврики, черепахи-монстры, Барби и дети уже забыли доктора Айболита, конька-горбунка. Но разве можно сравнить добродушную куклу-матрёшку с какой-то ледяной, погрязшей в роскоши секс Барби? Как говорит кукольница Юткина, матрёшка – дочь для ребёнка, а Барби – тётка, у которой ребёнок – прислуга. Понятно, коммерция навязывает американские ценности их образ жизнь. европейцы давно поставили американцам барьер а у нас рай для разных шустрых прокиндеев ну да ладно о чем я говорил то о чебурашке. сама кукла еще ничего но это заслуга художника. так же как ежик в тумане и черепаха лежащая на солнышке заслуга режиссера и композитора ани козлова сами по себе эти сказки абсолютно ничего не несут ни сюжет ни нравственные идеи Бестолковщин, одним словом, но дети поют эту чушь, и на солнышко гляжу. Не так давно молодой литератор Валентин Постников, сын моего друга, продолжающего его дело, пишет новые приключения Карандаша и Самоделкина, напечатал в газете статью «Кто придумал Чебурашку?» Так Успенский отомстил по полной программе. В очередной книжке, похищение Чебурашки, поместил Постникова в сумасшедший дом и сделал из него доносчика. Кстати, по словам Постникова, прежде чем выступать перед детьми, Успенский ставит три условия, чтобы заплатили тысячу долларов, чтобы собралось не менее ста детей и чтобы встречу показывали три канала телевидения. Переплюнул Алексина. Перед последней Олимпиадой Успенский тихо и сапой через своих пробил чебурашку как эмблему наших спортсменов. Когда болельщики увидели это дело, они возмутились. «Одно дело наш медведь, другое какой-то не наш зверь, вот потому наши и плохо выступают». «Не удивлюсь, если Успенский пробьет чебурашку на герб», — пошутил я в ЦДЛ. «Так он предлагал». вполне серьезно сказал Юрий Кушак. Ему осталось только чебурашку наклеить на презервативы, — усмехнулся Валерий Шульжик. Недавно по третьему каналу телевидения одна из журналисток сказала, за этой мягкой игрушкой скрывается предприниматель с остальными мышцами. Поэт Владимир Степанов говорит, «У всех сказочных героев есть родина и родители». Буратино и Чуполины из Италии, их отцы папа Карло и Чипполона, Девочка Элли из Канзаса, дочь фермеров Джона и Анны. А кто такой Чебурашка? Его из какого-то тропического леса привезли в ящики с апельсинами. Герой без родины, без родителей. Понятно, благодаря мультфильмам Успенский имеет оглушительную известность. Но опять вопрос... Не кощунство ли это? Из народных сказочных героев, бабы и соловья-разбойника, черта, чёрта делать перевертыши этих положительных героев, естественно, с умыслом. Так можно переначить и остальное, сделать из Емели нового русского и посадить его в Мерседес, клонировать Колобка. можно раздраконить и зарубежную классику, припаять ногу оловянному солдатику, написать продолжение дюймовочки, где настала стала гулей вершей. Дальше можно не перечислять. Впрочем, многие уже этим занимаются. Всем компиляторам я говорю, придумывайте свое, оставьте великих авторов покой. Недавно Успенский выступил против засилия американских комиксов. Я уж подумал, Он печется о детях, а, казалось, освобождает пространство для своих персонажей. «Надо пропагандировать наших сказочных героев», — говорил он. Но позднее пояснил, каких не истинно народных, а кого он сделал из них. Сейчас, когда телевидение захватили олигархи и преступники, экран наводнили пронырливые трепачи, Все одной национальности. Они восхваляют друг друга, раздают друг другу премии, травят анекдоты, устраивают дурацкие шоу, болтают о всякой чепухе. Что придет в голову? Кстати, болтают часами. А вот дать выступить Солженицыну, не говоря уже о патриотах, или показать классический спектакль. Нет времени. Понятно, везде вездесущий попрыгунчик Успенский... не остался в стороне от такой кормушки. Чуткие уши Успенского сразу улавливают, куда дует ветер. И через своих, Швыдкова, новоженного, он получил целую передачу. В нашу гавань заходили корабли. Собственно, это очередной балаган на НТВ. Пустозвонство, очередная еврейская тусовка, эстрада с кривляниями и псевдоэмоциями, где друг другу подпевают комплименты. Но Успенский к этому фиглярству относится серьезно, до смехотворности, и не упускает случая покостерить все русское и наше прошлое. Страна была вся в решетках. — Передачи было бы ничего без Успенского, — говорит Шульжик. — У него нет обаяния. Он ведет гавань, как секретарь порткома. Они там все похожи на старушек, играющих в куклы. «Наша передача живая, все остальные дохлые, на нашем фоне они кажутся покойниками», — говорит с экрана Успенский. «Эти передачи вредны, с пафосом», — говорит Мазнин, — «они снижают эстетическое чувство». «Нет, что просто сказать, чертовня», — режет слух, а он сам этой фразой убивает всякие эстетические чувства. Но все дружки Успенского, понятные числа своих, так и норовят показать свои рожи на экране и упрашивают его, чтобы пригласил на это дешёвое наигранное веселье, а он им, взорвавшись, записывает всю очередь. Это же он, распираемый самодовольством, а после каждой передачи его звездная болезнь обостряется, заявил в ЦДЛ при мне и Макарову, после чего огорошенный журналист с немалым сомнением возмутился. «Он и раньше вел себя как гад. Помню, он только что вступил в Союз писателей, а я уж давно в нем состоял. После повести человек с аккордеоном встретил его здесь, а он «ты пришел взять у меня интервью?» Вполне серьезно, представляешь?» Недавно в своей передаче Успенский заявил. «Да, я писал о пионерах». но кормиться-то надо было. Вот такой торгарский подход к искусству. Получается, платили бы больше, написал бы и не только о пионерах. Один из кумиров Успенского его у приятелей, Галич, который, как известно, писал и советские, и антисоветские стихи, говорил то же самое. Так ведь жить-то надо. Такая хамелеоновская позиция. и понятно безнравственные люди не могут насаждать нравственную культуру кстати нагибен однажды признался что тоже писал все что надо лишь бы платили и в газетах писали черт те что они все это за чистую монету принимали берут хорошо дают деньги теперь когда деятельность успенского дала пышные всходы и вокруг него колоссальный грохот Он заважничал, к нему не подступиться. Приятелям, которые не могут быть ему полезны, он только и издали кивает с надменным величием. Да ему и не до приятелей, он теперь в других сферах. Недавно для рекламы своей гавани пригласил в нее Горбачева, и тот приперся и пел какую-то бодягу «Это президент». Впрочем, плебейство Горбачева проявилось еще раньше, когда он рекламировал пиццу. После чего Успенский представил свой новый проект «Советы профессора Чайникова» и самоуверенно, до наглости, а он всегда уверен в победе, заявил, «Это будет лучшая передача на телевидении. Ясно, это будет очередная развлекательная дешевка своих». И не вдомёк нашему персонажу, что он и его дружки Острослову уже надоели. что их трескотня ничего, кроме отвращения, не вызывает, что телевидение — это не одесский базар, не толкучка в Бердичью, а от их самовосхвалений просто тошнит. Нормальный человек с годами предъявляет к себе строгий счет, а помешанный на своей необыкновенности каждый свой опус рассматривает как творение свыше. Несколько лет назад Успенский начал раскручивать свое простоквашино. пробивать этикетки на молочные продукты. По телевидению заявил. Пишу новое простоквашино, хотелось бы побольше в нем похулиганить. Когда стану миллионером, буду ставить свои мультфильмы. Не детским домам помогателей бедствующим детским писателям, такая животная тяга к богатству. Вот что значит неистинно русский писатель. Можно ли представить, чтобы Чехов раскручивал каштанку? По слухам, сейчас от рекламы своих героев Успенский зарабатывает по миллиону долларов в год. Наверное, так оно и есть. Запрос у него ого какие. В прошлом году открыто на всю страну опять-таки по телевидению объявил. Выступал по зарубежному радио. Но и заинтересовались китайцы. японцфон он же оккупировал. Надеюсь, им понравится. Представляете, какие тогда будут тиражи? Миллиарды? Это серьезно. Успенский от своих планов не отступает ни на йоту, и наверняка из миллионера превратится в миллиардера. Может, тогда немного успокоится. Навряд ли. Обычные люди, ставящие подобные цели, не успокаиваются и делают все, чтобы приумножить свои богатства. Еще до и форм Успенский заявил, когда мы победим, я стану министром культуры. Буду курировать литературу, а Марк Розовский займется театрами. Не мудрено, что сейчас наш герой на телевидении главная фигура. Кстати, долгое время я думал, что успех зависит от умений и обстоятельств, то есть мастерства и случая. Оказалось, в большей степени от знакомств, пробивной силы, саморекламы и прочего. Особенно... Это заметно сейчас, когда появилась тьма звезд кино и эстрады, академиков телевидения. А звание народный артист дают всяким шоуменам. Хоть убейте меня, но лучшее, что я прочитал у Успенского, это статья в защиту собаки «За что убили Тризор. Статью он написал блестящую, предметную и четко. Кстати, из него вышел бы классный журналист. Ведь его суть – публичность. а то, что он сообщает в прозе, удел журналистики, а не литературы. Яснее ясно. В прозе автор должен вызывать сопереживание, участие. А если он только ловко изображает переживания, но сам при этом остается равнодушным, он всего лишь имитатор и никаких чувств не вызовет. Конечно, тот символический том, который наскреб Мазнин, останется в детской литературе. и от некоторых выступлений Успенского останется удачный образ затейника, ведь ему, непомерно тщеславному, этого мало. Похоже, он замахнулся на премию Андерсона и вообще считает, что ему должен принадлежать весь мир. Ну, не случайно же его так раскручивают, создают ему громоподобную известность? И неужели он, уже пожилой мужик, всерьез считает себя писателем первой величины? Неужели не испытывает неловкости от того, что его так афишируют? Честное слово, никак не пойму, где у таких субъектов чувство меры, скромность, совестливость, то, что отличает подлинный талант. Но почему никуда не лезли детские писатели Виктор Голявкин, тот же Снегирев? Повторюсь, мы с Успенским старые приятели. Между нами никогда не было никаких размолвок. Я очень хочу о нем, паршивцы, как описатель, сказать добрые слова. Подыскиваю их со страшной силы, напрягаюсь до посинения, но хоть тресни не нахожу. Поэтому вслед за Мазненным я хвалю всего лишь единственный том, а точнее несколько страниц из этого тома. В сущности, это не так уж и мало, если вникнуть. Ну, а как о человеке об Успенском, каждый может судить сам. Он не вылезает с экрана телевизора. На всю страну рассказывает, как он за свою чебурашку уже воюет с Америкой. И, само собой, у него полно поклонников и поклонниц. Я помню, как в ЦДЛ одна симпатичная дамочка из телевидения с гордостью заявила мне, что была любовницей Успенского. Впрочем, может, она и заблуждалась в ЦДЛ, чего только не услышишь от разных экзальтированных особ. Например, однажды нам с ихняным какая-то девица то же самое объявила касательно Евтушенко. Объявила с восторгом, причмокивая, давая понять, что это были лучшие дни ее жизни, и внезапно радостно вскочила. Вон он пошел и показала на совершенно другого человека. Недавно мой друг, оператор телевидения Анатолий Жижин, рассказывал. На работе сталкиваюсь с Успенским. В своей группе он на всех орет. Диктатор, как-то его спрашиваю, вы знаете Леонида Сергеева? А он дословно клянусь. Знаю, знаю. Все эти ребята были высокие, красивые, но потом в ЦДЛ спились. Вот такая вот звездная воскомерная спесь. Оказывается, он мерзавец давно поставил на мне крест. Ему не вдомёк, что я не только пью водку и не только катаю такие, как этот, очерки, но и за последние годы написал десятки рассказов. Пусть в стол, ну написал. Понятно. Он считает личностями те, кто издается, мелькает на экране, но и о них отзывается гнусно. Как-то ихнино на телевидении предложили вести детскую передачу. Узнав об этом, Успенский пришел к телевизионным начальникам, самым высоким, заговорил их насперть и загробастал передачу себе. А ихнине бросил небрежно. Не знаю такого писателя, хотя прекрасно знал, они вместе начинали. А спустя некоторое время через знакомых передал ихнину привет. Похоже, как издевательство. ЦДЛ я не раз слышал. Ради своих целей Успенский пройдет... по тропам приятелей. Но понятно, теперь нашему герою дорога расчищена, его никто не дышит в затылок, и он царит и властвует в детской литературе, и победоносно шествует к славе, громкой, всемирной. Впрочем, его слава уже перемахнула через океаны и два раза обогнула земной шар. Сейчас он хочет получить премию Андерсона, хотя и ловчит, по телевидению объявил, премия нужна не мне, а стране. Его дружки организовали шумную кампанию в поддержку этих устремлений. Возможно, получит, и тогда наверняка поставит новую цель – править всем миром. Недавно от правительства Москвы Успенский получил собственный офис недалеко от Павелецкого вокзала. Теперь у него своя киностудия, где он собирается выпускать собственные мультфильмы, но опять скандалит, опять судится, на этот раз с художниками – которые справедливо считают, что он им платит меньше, чем следует. И последний его номер. Убедил кого-то из своих олигархов учредить дорогую премию для детских писателей. Награждение провел в огромном клубе с помпой. Из десяти номинаций все десять отдал своим. Никому неизвестным писателям, даже какой-то эмигрантки из Америки. Успенский напоминает мне воздушный шар. который постоянно надувается, вот только как бы его не разорвало от собственного ВИЧа. И как он, миллионер, не понимает, что оставить после себя хорошие дела и добрую память ценнее, чем монумент на престижном кладбище?